Капризы В женщине должна быть загадка Ты хочешь сказать, во мне нет загадок? Одна загадка, понимаешь? А не сборник задач Мне нравилось решать эти задачки Иногда капризы не стоили ничего Обычная распродажа недомоганий А иногда дорогого стоили На решение некоторых уходила не одна чашка кофе. У нас было так много любви, что жить вместе не получалось. Потому что уже через несколько часов общения мы — настоящая гремучая смесь. Настоящий бразильский кофе. К счастью, я знал рецепт его приготовления. Я знал, в чем заключалась его харизма. Терпкий, насыщенный, ароматный. Заливаешь водой и ставишь его на огонь. Медленно греешь, чувствуешь, как в нем закипают чувства, как чудовищный притягательный запах заполняет все пространство. И в этот момент страсть, скучавшая в недрах, начинает подниматься. Вот этот момент самый главный в отношениях. Надо быть очень внимательным и чутким друг к другу, чтобы страсть не выплеснулась наружу, не потеряла вкус и не залила огонь. Просто пить небольшими глотками, получать удовольствие, радоваться, наслаждаться полной чашкой жизни. Она красивая, независимая, но при этом чудовищно женственная. Сидела молча напротив меня и всем своим видом показывала. Сижу, пью кофе, анализирую. В чашке осень. В планах зима, в теле весна, а душе, как всегда, не хватило лета. Незнакомка. Женщина желанна, пока она незнакома. Я не узнавал ее, пока ее пухлые губы наконец не раскрылись, словно цветок, чтобы молвить. «Ты обо мне не заботишься?» — поправила она волосы. «Не ухаживаешь?» — насыпала сахара в чашку. «Мне не хватает внимания», — добавила еще одну ложку. «Не обнимаешь», — размешала небрежно. «Я уже не говорю о цветах», — вдохнула аромат кофе. «Разве я недостойна?» — нашла в чашке свое отражение. «Мы все меньше целуемся», — пригубила фарфор. «Может, ты встретил другую? Скажи, я пойму». Откусила пирожное. «Может, я тебе надоела?» Салфеткой вытерла губы. «Но все они остаются тенями», — скомкала. «Все твои женщины в сравнении со мною», — положила бумагу в пепельницу. «Хочешь, давай расстанемся», — толкала она пенку по поверхности кофе. «Только скажи». Положила ложку на блюдце. «Я уйду, если хочешь», — отодвинула тарелку с пирожным. «Пирожные здесь не очень», — достала она сигарету. «С них тянет на разногласие», — поднес я ей зажигалку. «А это затягивает», — сделала она томно затяжку. «Забудь все, что я говорила», — сломав, утопила сигарету в пепельнице. «Жизнь прекрасна. Вот и капризничаю». «Давай потанцуем», — предложил я ей. «Здесь?» «Да». «А можно?» «Только со мной». «Ты тоже умеешь капризничать». Я встал и подал ей руку. Она тоже поднялась. Мы медленно кружились под тихий джаз. Зрителей было немного, но они нам не мешали. «Ты меня любишь?» — спросила меня она. «Нет. А ты?» «И я нет». «Что будем делать?» — улыбнулась она. «Ничего не будем. Многие так живут, и никто не умер». «Умирают как раз от любви. Иногда я ловлю себя на мысли, что лучше уж умереть от любви, чем жить от противного». «Я противный?» «Ты ужасный». «Ужасный мне нравится больше. Кстати, и ребенок тоже от меня». «Ну, это же был тривиальный залет». «В каждом залете есть свой космос». Прижал я ее к себе и поцеловал в шею. «Это действительно был космос?» Закрыла она глаза. «Ты про поцелуй?» Я про первый. У каждой женщины свой Гагарин. Бороздящий ее вселенную. Ах ты мой, Гагарин, почему же мы все реже летаем? Слишком много капризов.